Глава 34. Испытание дружбы. Рабочие тетради по географии у нас в классе назывались метками по двум причинам. Во-первых, старенькая рассеянная географичка часто начинала урок так. «Леночка Елфимова, раздай солнышко методички ваши». И тут же сама смеялась над своими словами. «Ой, это у меня методичка, у вас-то рабочие тетради». «Вот мы и стали называть тетради методичками, сокращенно метками». Год назад это название укоренил Арсен. На обложках тетрадей для 10 класса был нарисован компас с черным циферблатом. Раздавая однажды тетради, Арсен шлепнул кого-то из дружков тетрадкой по голове и сказал «Получи черную метку». Метки хранились в шкафу. Обычно их раздавали дежурные. В тот день мы с Ромкой опоздали, Я как всегда проспала, а он как всегда ждал меня на черном диванчике до последнего. И дежурные решили, что мы болеем. Когда мы вбежали в класс, географички еще не было. Она часто опаздывала на урок, потому что медленно ходила. Ромка сел за парту, а я направилась к шкафу за спиной Арсена. «Ромочка!» — позвала я громко от шкафа. «Взять твою метку!» Палец Арсена, листавший в телефоне новости на Фейсбуке, замер. Наверное, попалась очень интересная новость. «Бери маршрут, конечно!» — откликнулся Ромка. «А ты в тот раз заполнил?» — нежно спросила я над головой Арсена. «А то давай я за тебя, а ты отдохнешь!» «Лучше давай я за тебя! Неси обе скорее!» Арсен поднял глаза от мобильного. «Я послал Ромке такую широкую улыбку, что у меня чуть щеки не треснули!» Арсен нахмурился, перевел взгляд на Ромку. «Несу!» — откликнулась я сладким голоском, совсем как лиса в тех сказках, что мама включает слушать Мишки, когда оставляет его одного в кроватке. Мы уселись за парту, локоть к локтю. Я склонила голову к Ромке. — Не сработает, — прошептала я. — Увидим, — ответил он. — Тихо вообще, не пались. — Проиграешь, — покачала я головой. — Надеюсь, ты помнишь, на что мы спорили? Ромка пихнул меня локтем, потому что Арсен поднялся из-за парты, и направился к доске, поглядывая на нас. Пари мы заключили сегодня утром. Если Арсен поверит, что у нас с Ромкой любовь, то я иду с Ромкой на тренинг «Нереальная реальность». Если не удастся его одурачить, Ромка заполняет мою метку до конца года. «Арсен, Заика, ты куда собрался?» спросила географичка медленно, как морская черепаха, заплывая в класс. «Садись, котик! Здравствуйте, ребятушки!» «Методички о всех на партах?» «Это долгосрочный проект», — зашептал Ромка, когда Арсен вернулся на место. «Подействует не сразу». «А когда в мае?» — съязвила я. «Тогда нечего было наметку спорить, кому она в мае нужна будет». «Кстати, вечером он меня со Снежкой увидит», — усмехнулся Ромка. «Иметь успех сразу у двух девчонок — предел его мечтаний». «Я отодвинула свой локоть от Ромкиного». «Нет». Я не ревновала его к Снежане. Тот вечер, когда мы гуляли по двору под звуки лунной реки, подарил нам такую теплоту отношений, которой могли бы похвастаться не всякие брат с сестрой. А всё же было неприятно видеть его в ожидании Снежаны возле кабинета труда, где Беатрис проводила занятия испанским. Мне казалось, Снежана грубо разговаривает с ним, как бы подначивает. Один раз я даже слышала, как она кричала на него по телефону, «Почему ты не встретишь меня? Какие еще свои дела?» Он становился похожим на Оскара. «Вечно жди и выражай радость на мордочке». Правда, Ромке я не осмеливалась даже намекнуть на это, боялась, что задразнит. Он еще как нарочно постоянно советовался со мной, какие цветы ей подарить или какие конфеты ей могут понравиться. Меня так и подмывало присоветовать ему купить чертополох и шоколад с острым перцем. Но я прихлопывала свою гордость, как бьют ладонью по дрожжевому тесту, чтобы оно осело, и не вылезало из кастрюли. И принималась внимательно слушать речи Снежаны на уроке, записывая карандашом на полях, что она любит и чем увлекается. Её испанский звучал ужасно. Как говорит наш шутник Арсен, когда у кого-нибудь из девчонок доносится из мобильного попсовая песня «Кровь идёт из ушей». Трудно быть другом влюблённого человека. А через неделю, последний учебный день, подверг нашу дружбу настоящим испытаниям. Я опоздала довольно сильно и была уверена, что Ромки на диване уже нет. К моему удивлению, он восседал на нём, каждую минуту отбиваясь от вопросов технички в фиолетовой кофте. «Я жду человека», — твердил Ромка. «Это важнее, чем урок». «Вот он, твой человек», — в сердцах сказала техничка. «Поженились бы уже, что ли?» Она махнула рукой и зашлёпала в свою подсобку пить чай. «Кажется, Арсену есть с кем обсудить наши отношения», съязвил Ромка, глядя ей вслед. «Почему ты не пошел на географию?» с досадой спросила я. «А ты хотела посидеть тут в одиночестве?» поинтересовался Ромка, откидываясь на спинку дивана. «И как я раньше не замечал такой классный блокпост? Всех видишь, а тебя почти никто. И поролона сколько наковырять можно». «Дело не в одиночестве», покачала я головой, усаживаясь рядом. Просто получается, что ты опаздываешь из-за меня, а мне надоело быть виноватой. Дома я виновата, что гремела посудой и разбудила Мишеньку. На работе вечно виновата, что не подготовила Данку к тестам. Вот теперь еще виновата, что ты прогуливаешь». «Почему же ты не готовишь свою ученицу к тестам?» — поинтересовался Ромка. «Я готовлю!» — стиснув зубы, проговорила я. «Но она... Понимаешь, она этим летом ударилась головой» и что-то случилось с ее памятью. «Ее обследовали?» — сдвинул брови Ромка. «Да, конечно! У нее страховка в самых дорогих клиниках Москвы оформлена!» Это мне ее няня сказала, когда еще разговаривала со мной. «Но все в порядке. Ни кровоизлияния, ничего такого страшного. А память не работает. То есть работает, но плохо». Я рассказала Ромке про бесконечные тесты и про то, как Данкина мать все время трясет нас с ней. «Где ваши результаты? Где?» «А результатов у нас нолик», — печально закончила я. Но об этом мамаша и слышать не желает. «Ну, вообще-то, ее можно понять», — неожиданно заявил Ромка. «Если б я ходил по тренингам безрезультатно, я бы потребовал обратно свои деньги». Причем тут ты?» — вспылила я. «У тебя с памятью все нормально». «Может, тебе тоже надо найти нормальных учеников?» У меня внутри всё так и перевернулось. Тут же загудел камешек боли, словно по нему кирпичом треснули. Я принялась шарить руками по дивану, как бы пытаясь за что-то схватиться. Мне попалась горка поролона, которую Ромка наковырял. Я схватилась за неё, но поролон был слишком мягкий, чтобы стать мне опорой, и я завопила. «Нормальных? То есть Данка, по-твоему, ненормальная? Да как ты смеешь о ней такое говорить? Что ты вообще понимаешь в детях?» Во! «О детях заговорили! И куда мы катимся?» — послышалось ворчание из-под сопки. «Эй-эй, потише!» — Ромко похлопал меня по руке, как, наверное, хлопает по спине непослушного Оскара. «Я ничего не понимаю в детях, это правда. Но по твоему рассказу похоже, что твоей ученице нужна помощь специалиста. Я недавно вебинар прослушал про мозг. Хотелось разобраться, чтобы лучше организовать подготовку к экзамену. Там говорилось о памяти» о том, как она накапливает информацию, как воспроизводит. И чтобы объяснить то или иное явление, упоминались отклонения. э не злись, не злись, подожди, а то лопнешь, как обивка на этом диване. Да слушай, я же на твоей стороне. Ты умная, много знаешь, всякими навыками овладела. У девочки проблемы с голо... то есть с памятью. На вебинаре говорили, что есть такая наука — нейропсихология. Нейро, то есть мозгом занимается, а психология, значит, смотрит на поведение. «У неё нормальное поведение!» — выкрикнула я, еле сдерживая слёзы. Сжала кулаки, ногти впились в кожу, больно. «Но ведь результатов у ваших занятий нет». «Как нет? Что ты несёшь?» «Ты сама сказала». «Я имела в виду с точки зрения Даниной матери». У меня своё отношение к результату, свой подход, свои критерии. Маш, даже если бы ты преподавала в школе, твои собственные критерии никто не брал бы особо в расчёт, потому что есть определённые требования, предъявляемые к ученикам. Я понимаю, что ты её жалеешь, но жалость тут — медвежья услуга. Это было уже слишком. Я вскочила и швырнула в него поролоном. Он поднял руки, неуверенно улыбаясь. «Знаешь», — процедила я, — «про всё знаешь. Тренинги у тебя, семинары. Погугли, нет ли семинара, как разговаривать с людьми, чтобы им не хотелось от тебя сбежать?» Он покачал головой. «Ну ты чего?» «Ничего. Пока. Пойду лучше на географию. И метку свою сама буду заполнять, даже если выиграю пари». «Вот и правильно», — сказала мне вслед техничка в фиолетовой кофте, которая вышла на шум из подсобки и стояла в коридоре, покусывая булочку. «Иди лучше учись! Девочки, они завсегда умнее мальчиков в этом вопросе будут!» Вечером полетел снег, на лету превращаясь в дождь. Я бежала к Дане, перепрыгивая через темные блестящие лужи и представляла, что в голове моей скачет один из рыцарей короля Артура. Он спешит защитить свою прекрасную даму от града ядовитых стрел, выпущенных неприятелем, укрыть ее плащом и отразить удар. «Стрелы» — это Ромкины слова. Иначе их и не назовёшь. Я так торопилась, что прискакала раньше на полчаса. Роза Васильевна, как всегда, встретила меня безмолвным взглядом, но мне было всё равно. Я спешила к своей прекрасной даме. «Заниматься!» Разочарованно протянула дама по имени Дана, увидев меня. Она сидела на кровати, поджав ноги, с планшетом в руках. «А я еще русалочку не досмотрела!» Я бросила быстрый взгляд на экран. В голове прозвучал звон клинка «Дзынь-дзынь!» И я вмиг разобралась, как сплавить в единое целое тему урока. Звонкие и глухие согласные. И Данкин интерес. «Кто сказал заниматься?» Изумилась я и рассмеялась так громко, как все рыцари круглого стола вместе взятые. «Нет, мы будем играть в русалочку!» «О!» — Дана мгновенно спрыгнула с кровати, а потом потянулась, чтобы выключить планшет. «Кон мучо густо! С большим удовольствием!» Когда Данка хотела порадовать меня, переходила на испанский. «Только сначала», — хитро улыбнулась она, — «один секрет. Закрой глаза». «Ну, не знаю». Дана, уже встав на колени у кровати, нахмурилась. «Закрой. Протяни руку. Вот так. «Не подсматривай! Отгадай, что это?» «Фу, Дана!» Я открыла глаза. Данка хихикая протягивала мне мокрый зонтик все с той же русалочкой. «Зачем ты принесла сюда зонт? Он не высохнет!» «Ты же сама сказала, что вода всегда испаряется!» Объяснила Дана. «Вот я и захотела проверить!» «Ты запомнила?» — ахнула я. «Ты запомнила про круговорот воды?» «Да, но хочу проверить!» «Ты моя умница!» Я схватила Дану и закружила ее по комнате. А в голове так и прыгала, так и скакала. «Вот тебе, Ромка, вот!» «А играть в русалочку?» — напомнила Данка. «Обязательно! Ты ведь знаешь, что колдунья забрала у нее голос?» «Урсула!» «Да! И вот представь, что русалочка хотела сказать звук «б». «Зачем?» — не поняла Дана. «Я тоже не знала». Не подготовила этот момент. «Я знаю!» — воскликнула Дана. Она хотела сказать «Батюшки, какой ужас!» И вот «Б». Да, но голоса не было, и она сказала «Б». Тихо произнесла Дана. «Ты говоришь с голосом», — сказала я. «Убери голос совсем!» «Б». «Еще немножко голоса осталось. Давай-давай, у тебя получится!» «П». «Ой, «П». Как это?» — вытаращилась Дана. Как это получилось? Волшебство? Развела я руками. Урсула, она такая. Мы долго ещё играли в русалочку. Перебрали все буквы. Да, ну простой фокус со звуками без голоса, так увлёк. Она смеялась всякий раз, когда получался не звонкий звук, а глухой. А уж когда я ей сказала, что звуки называются глухими, она совсем развеселилась. У них что, уши есть у звуков? Давай их тогда ушастыми называть. А вторые, которые звучат языкастыми, они же языкастые. Нет уж, дорогая, — фыркнула я. Давай-ка запомним правильные названия. А то тест плохо напишу, — сникла Дана. А то буквы обидятся, — объяснила я заговорческим шепотом и, не меняя тона, продолжила. Смотри, вот твой зонт. Он что делает? Сохнет. Зонт. З. Сохнет. «С» — это наша парочка хитрых букв. Узнала? «З», «С». А какие ещё парочки знаешь? «Б» и Дана применила волшебство Урсулы. «П». Хорошо, а давай ими заменим «З» и «С». Что получится вместо «З»? Звонкий «Б». «Бонт», — сказала Дана и расхохоталась. «Что ещё за бонт?» А вместо «С» глухой «П». В слове «сохнет». «Похнет, бонт похнет, а-ха-ха!» Дана залилась смехом. «Что тут началось?» Она принялась упражняться в замене звуков, создавая самые причудливые словосочетания. «А гонт, гонт, кохнет, а донт, донт тохнет!» Мы повеселились в тот вечер от души. Домой я топала, не замечая луж на дороге и постоянно в них наступая. Рыцарь в моей голове торжественно восседал на боевом коне, а вокруг него валялись поверженные враги. «Вот тебе, Ромка, вот!» — думала я, яростно плюхая ногами по лужам. «Зонт сохнет, а донт тохнет. Вот так вам всем. Так!» Кому? Марине Волковой. Тема «Привет из прошлого лета». «Привет, Марина! Как ты поживаешь? Как твоя сестра?» Твой адрес нашла на страничке ВКонтакте. У меня все в порядке. Учусь, работаю, готовлюсь к ЕГЭ. Бр! Ношу одежду, которую ты помогла мне выбрать в Барселоне. Часто вспоминаю те замечательные деньки. Грущу. Мы были самостоятельными. Марин, хотела у тебя спросить. Беатрис говорит, что Снежана твоя подруга. Так совпало, что мой друг влюблен в нее. А мне почему-то кажется, что их отношения... ошибка. Не говори снижание, это только мое мнение. Мой друг влюблен в нее по макушку. Расскажи мне о ней. Она ведь хорошая, просто этого не видно. С приветом, Маша.